Глава шестая. Гриша. Стучаясь в дверь, я не особо рассчитывал на то, что моя соседка соизволит открыть. Эти хорошие девочки ужасно обидчивые и мнительные. В общем, каши с ними не сваришь. Но я решил, что еще раз извиниться будет не лишним. К моему удивлению, дверь все-таки открылась. Хорошая девочка стояла на пороге со скрещенными руками и сердито дула губы. «Привет!» Весело поздоровался я с улыбкой. Ответной улыбки не последовало. Соседка надменно прищурила серые глаза и спросила с вызовом. — Чего тебе? — Да ничего. Аж немного растерялся я. Вот решил зайти, поболтать по-соседски. — Мы же теперь вместе делим дом? Или ты тут проездом? Я мельком глянул в гостиную, где на полу стояли сложенные после распаковки пустые коробки. Должно быть, хорошая девочка только что завершила разбор вещей и собиралась отнести их к мусорным бакам. — Кстати, если нужна какая-то помощь, — вежливо закинул я удочку, — зови меня, я на все руки мастер. — Да уж, — проворчала соседка, — я уже догадалась, что ты мастер по взлому дверей. Может, мне стоит на всякий случай замки сменить? Так, секундочку, никаких дверей я не ломал, балкон был не заперт. «Да, — Да-да-да, я прям тебе поверила перекривляла меня хорошая девочка. Я даже немного усомнился в том, такая уж ли она хорошая. Сейчас она вела себя как натуральная капризная стерва. «А какой мне смысл тебе врать?» — возмутился я. «Это ты у меня спрашиваешь?» — пошла в наступление соседка. «Да я вообще второй раз в жизни тебя вижу. Откуда мне знать, кто ты такой и что у тебя на уме? Может, ты бандит с большой дороги или вор-квартирник?» Она так красноречиво уставилась на мой прикид, что я невольно осмотрел себя. Правда, ничего криминального в своих шмотках не нашел. Ну, джинсы, ну, драны, ну, косуха, но ну, не первой свежести, покоцанная пылью мотоциклетных дорог. И, конечно, берцы тоже видавшие виды, зато удобнее обуви для байка не найти. — Ты серьезно? — скривился я. — Даже если бы я оказался вором, поверь, твою квартирку я бы обошел стороной. Что у тебя воровать? Учебники по занудству? Ой, как остроумно! Ха-ха-ха! Если мне понадобятся уроки лазания по чужим балконам нагишом, обязательно обращусь к тебе. Ты же у нас мастер в этом деле. Класс, договорились, обращайся. Заодно расскажу тебе, как в тридцать не выглядеть на шестьдесят. Захочешь помолодеть — стучись. — Что? — подпрыгнула соседка в ярости. — Это мне-то тридцать. Мне двадцать семь, чтобы ты знал. Очень ценная информация. Запишу, чтобы не забыть. А пока давай иди. Куда ты там собиралась? Принимать ванну с резиновыми уточками? Счастливого плавания. И аккуратнее на кафеле. Поскользнешься, скорую придется вызывать мне. Чего? Она вылупила глаза. Откуда ты вообще взял, что я в ванну иду? Так у тебя вода вовсю журчит. Какая вода? Это у тебя галлюцинации. Никаких галлюцинаций у меня нет. На полном серьезе ответил я. — Ты что, сама не слышишь? Соседка перестала орать и прислушалась. Звук струящейся воды действительно доносился откуда-то из глубин ее части дома. Она постояла в растерянности еще пару секунд, а потом вдруг сорвалась с места и удрала в неизвестном направлении, оставив меня на пороге. Еще через пару секунд раздался виск, явно нерадостный, и я бросился на подмогу. Вбежав в кухню, я увидел, как моя хорошая девочка топчется по кафелю в луже, а из крана хлещет в потолок фонтаном в водяной столб. А — -а -а -а! орала она, не зная, за что хвататься. — Что это за фигня? Я быстро сообразил, что тут случилось, и кинулся глушить воду. Кран, естественно, просто так не желал поддаваться. Соседка продолжала визжать. В панике она понеслась куда-то в сторону двери, не удержалась на скользком полу и растянулась в луже. Только чудом мне удалось подхватить ее за локоть и в последний момент предотвратить близкое знакомство ее лба с кухонным кафелем. «Цела?» «Вроде», — простонала хорошая девочка. «Где у тебя вода перекрывается?» «Не знаю. Ничего я тут еще не знаю». «Блин». Пришлось искать самому. Ломанулся сначала в уборную, там не обнаружил нужных кранов, потом полетел в ванную. Наконец нашел технический шкафчик, быстро повернул рычаги и... Вуаля! Шоу фонтанов прекратилось. Я вернулась в кухню. Соседка, наполовину вымокшая, стояла с побелевшим лицом над раковиной. — А ведь я только въехала! — произнесла она несчастным голоском. — Да ладно тебе расстраиваться! Дело-то житейское! Попробовал я ее немного успокоить. Но девочка только сильнее скуксилась и захныкала. Я так мечтала о собственном доме. Так хотела, чтобы все было идеально. Ой, ну только не реви. Я подошел ближе и положил ей ладонь на плечо. Она скинула мою руку. Сейчас все нормально будет. Не кипишуй. С этими словами я вновь ушел в туалет, где заприметил ведро, швабру и тряпки. Вернулся уже с инвентарем, стал понемногу убирать воду, собирая ее тканью и выжимая в ведро. — Что стоишь? Поднял я глаза к обескураженной девчонке, которая все еще размазывала слезы по лицу. — Помогай давай. — Ага. — кивнула она и присоединилась к работе. Вместе мы быстро справились с набежавшей лужей. К счастью, масштаб трагедии оказался невелик. — Скажи спасибо, что у тебя нет соседей снизу, — пошутил я. — Да уж, — хмыкнула она недоверчиво. — Только сосед через стену, который очень любит утренние балконные перформансы. «А тебе прям в душу запало, да?» Соседка стукнула меня кулачком по плечу, не сильно так, с улыбкой, уже немного смущенной. «Сейчас вернусь», — предупредил я и ушел к себе, чтобы принести инструменты. Мне потребовалось где-то еще полчаса, чтобы заменить лопнувшую прокладку в кране, отрегулировать все соединения и проверить, все ли теперь в норме. «Принимай работу, хозяйка», — объявил я по завершении. Хорошая девочка подошла к раковине, несколько раз включила и выключила экран, потом снова попробовала сделать то же самое, наконец повернулась ко мне. Мы впервые посмотрели друг другу в глаза прямо, без всяких дурацких намерений подколоть. Наверное, от того почувствовалась определенная неловкость в этом зрительном контакте.